Шестое. «Сила обстоятельств». Эпиграф. «Судьба — это то, что случается с нами тогда, когда мы этого не ждем». Марсель Пруст. Манхэттен. Суббота. 31 октября. 13 часов 8 минут. Итан в сопровождении адвоката вышел из полицейского участка 66-го квартала после тяжелого двухчасового допроса. Когда он спускался по лестнице, его ослепила яркая вспышка. Он заслонил рукой глаза и увидел объектив фотоаппарата. Фотограф прятался за мраморной колонной. Чтобы его защитить, адвокат сделала решительный жест, показывая, что нужно вернуться в центральное здание. «Вычитали костры амбиций», — поинтересовалась она, указывая на боковой выход. Примечание. «Костры амбиций» — роман Тома Вулфа, вышедший в 1987 году. В книге описано, как богатый финансист с Уолл-стрит после убийства молодого чернокожего парня в Бронксе становится объектом травли журналистов. Его привычная жизнь полностью разрушена. Конец примечания. «А что?» «Там описано все, что может с вами произойти», — сдержанно предупредила она. «Пресса, которая души вас не чаяла, пока вы были на коне, будет первой аплодировать вашему провалу». «Но я же ничего не сделал», — возразил он. «Вы оказались не в том месте и не в то время, а порой этого достаточно, чтобы все рухнуло. Мне казалось, вы здесь, чтобы меня защищать». Мужество человека измеряется его способностью глядеть правде в глаза, ведь именно это вы пишете в своих книгах. Итан открыл было рот, чтобы возразить, но не нашел убедительных доводов. Они подошли к служебной лестнице, выходившей на узенький внутренний двор, зажатый между вереницами полицейских машин и строительными лесами. Она предложила подвести, но Итан предпочел пройтись пешком. Контор находилась всего в нескольких улицах от этого места. Он быстро дошел до дома номер 120 по Уолл-стрит и обнаружил, что полиция опечатала его офис. Раздосадованный, Итан отправился в подземный паркинг и сел в машину. Долго сидел, бездумно вглядываясь в зеленоватый сумрак стоянки. «Почему он чувствует себя преступником? Почему детектив, который его допрашивал, сделал все, чтобы заставить его себя так чувствовать?» Официально Итан отнюдь не считался подозреваемым, но, учитывая возраст жертвы и чудовищное отчаяние того, что она совершила, происшествие наделает шуму, и общественность будет искать козла отпущения. Как быстро все перевернулось с ног на голову. Он закрыл глаза и стал массировать пальцами веки. Утренние события, горестные и жестокие, мелькали перед ним, словно кадры из фильма. Выстрел, последующие безумие, полиция конфискации с приемной камер слежения и, самое ужасное, белые носилки, на которых унесли тело девочки, совсем ребенка. Эта девочка, Джесси. Купы не обнаружили у нее в рюкзаке ни одного документа, подтверждающего личность, так что о ней ничего не было известно наверняка, даже имя. А он не проявил к ней абсолютно никакого интереса и нисколько не посочувствовал, не задал ей ни одного вопроса о том, что ее тревожит и пугает. А она, между тем, пришла именно к нему, к нему и никому другому. Вырезала из газет, посвященной ему статьи, смотрела передачи с его участием. И вот к чему это все привело. Она искала союзника, просила о помощи, а он оставил ее с отчаянием один на один. Конечно же, теперь он готов был отдать все на свете, чтобы вернуть время на три часа назад. Так всегда бывает после трагедии, если бы я знал если бы я мог все вернуть, если бы у меня был второй шанс, которого никогда не бывает. Но, увы, назад вернуться нельзя. Вспышка фотоаппарата по папарацци вывела его из задумчивости. Итан открыл глаза, и вспышка осветила того же фотографа, который преследовал его раньше. Он безостановочно снимал салон машины. Каждая вспышка парализовывала его, словно это была не вспышка, а электрический разряд. Пытаясь спастись, он повернул ключ зажигания и Мазерати резко рванулось с места, вынуждая папарации отпрянуть назад. Итон поехал зигзагом между столбов, преследуя фотографа еще метров пятьдесят, а потом выехал с парковки. Итон без определенной цели поехал по Фултон-Стрит и добрался до бродвея. Перед его глазами вновь всплыло лицо Джесси. Немыслимо, что он сразу обо всем не догадался. Сейчас он ясно вспомнил то, что должно было его насторожить. Шрамы на руке, призрачную бледность, придававшую девочке сходство с увядшим цветком, циничную откровенность, совершенно не подходившую ей по возрасту. Но теперь уже поздно. Самоубийство в подростковом возрасте — это не свободный выбор. Какая роковая сила могла толкнуть девочку 14 лет разморжить себе голову прекрасным осенним утром? Какое горе! Какое унижение, какая ярость, какая обида, что за страх сломил ее? Все эти вопросы ты должен был задать ей, когда она стояла перед тобой, должен был поговорить с ней, вызвать на откровенность. Ты обязан был сделать именно это. Но вместо этого ты по уши погряз в собственных проблемах. Он свернул с Бродвея и поехал по району Маленькая Италия, а потом двинулся к налита и ист Виллидж. Он ехал бездумно, без определенной цели. Ему хотелось сбежать только и всего. С другой стороны, он понимал, что должен принять на себя ответственность за все последствия своих действий. Конечно, это не ты нажал на курок, но вину за это тебе придется нести до конца жизни. В телепередачах и на конференциях он часто рассуждал о самоубийстве, бросаясь направо и налево цифрами, которые знал наизусть. Около трех тысяч человек по всему миру каждый день совершают самоубийство. Таким образом, каждые 30 секунд кто-то сводит счет с жизнью. Жертва самоубийства каждые 30 секунд? Ну-ка давай подсчитай, чтобы представить себе яснее. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один двадцать два двадцать три двадцать четыре двадцать пять двадцать шесть двадцать семь двадцать восемь двадцать девять тридцать смерть один два три 4 5 шесть семь восемь девять десять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 Восемь, девять, быстро, да? Но ты сразу же растерял все свои знания, умник, когда эта девочка умирала у тебя на руках, разморжив себе голову. Смерть, которая происходит у тебя на глазах, это не цифры в книжках, не так ли? Мазерати выдохлась на пересечении Бауэри и Стюве-Санд-Стрит. Словно песенка со старой пластинки, ритмичная мелодия мотора постепенно стихла. Машина медленно проехала еще несколько метров и остановилась. Только этого не хватало. Итан хлопнул дверью машины и встал на тротуар. Осмотрелся. Он стоял в начале Сент-Маркс-Плейс в самом сердце ист Виллидж. Это был странный район, один из последних кварталов Манхэттена, который избежал чисток в последние 10 лет. Вздохнув, он открыл капот. Машина-то совсем новенькая, Он заплатил за нее 140 тысяч долларов. Он склонился над мотором, с сомнением покачав головой. «Ладно, бессмысленно делать вид, что ты разбираешься в моторах». Он порылся в портфеле, нашел страховую карту, набрал номер и попросил прислать эвакуатор. «У нас нет машин экстренного вызова. Можем прислать помощь только через два часа», — извиняющимся тоном сказал оператор. «Два часа?» — чуть не поперхнулся Итан. «Забастовка такси повлияла на дорожное движение», — объяснила она. «Много аварий». На том разговор и закончился. В крайнем раздражении он захлопнул капот и закурил. Обычно это помогало успокоиться. Улица была подозрительно пустынна. Дул южный ветер, поднимавший столбы пыли, крутивший вдоль тротуаров опавшие листья и газеты, выпавшие из мусорных бачков. Надо признать, не самый чистый уголок Манхэттена. Ист виллидж был запущенным, пользующимся дурной славой районом, где обосновались наркодилеры, проститутки, люди, имевшие проблемы с полицией и вообще маргиналы всех мастей. Но это также было и место, где творили битники, играл джаз, расцветала контркультура, рок и панк. Здесь сразу вспоминались легендарные имена. Телониус Монг, Энди Уорхол, Жан-Мишель Баскиа, Патти Смит. Полис и Клэш выступали в клубе CBGB, который находился чуть дальше по улице. Примечание. CBGB – музыкальный клуб, существовавший с 1973 по 2006 год в Нью-Йорке. Название клуба расшифровывается как Country, Bluegrass, Blues, но он, вопреки намерениям основателя, стал известен не столько исполнением кантри или Bluegrass, сколько тем, что здесь зародились панк-рок и New Wave. Конец примечания. Конечно, со временем район изменился, стал гораздо оживленнее, но сохранял репутацию места, где царят андеграунд и независимая культура. Итан сделал несколько шагов по Сент-Маркс-Плейс, он уже бывал здесь пару раз и помнил эту оживленную улицу с барами, секонд-хендами, лавочками, где продавались старые диски и салонами татуажа и пирсинга. Но в эту субботу Сент-Маркс-Плейс, казалось, оцепенел и была похожа на улицу какого-то города-призрака. Резкий визг тормозов заставил его обернуться. Мчавшаяся сзади на всей скорости такси, чуть не сбив его, дернулась и затормозила всего в нескольких метров. Странно. Это был не традиционный Форд Краун Виктория, который обычно ждет пассажиров на углу улицы, а давно вышедший в тираж модель Чекер с округлыми формами, которые можно увидеть только в старых фильмах. За рулем такого сидел Де Ниро, таксисте. Итан нахмурился. Наверняка коллекционная машина. На крыше машины горели три световых знака, что означало «такси свободно». И что еще удивительнее, аварийная лампа, которую обычно используют, чтобы предупредить полицию об опасности, тоже была включена. Охваченный любопытством, Итан подошел к автомобилю поближе. Когда он наклонился к окну, стекло опустилось, и он увидел огромное лицо. «Куда-нибудь подбросить?» Шофер был чернокожим, могучего телосложения, лицо выбрито. Кожа лоснилась. Правый глаз был незрячим, и закрывавшая его века придавала таксисту меланхолический вид. Итан попятился, удивленный неожиданным предложением. «А вы работаете?» «Можно и так сказать». Терапевт заколебался. Предложение казалось заманчивым, он ни в коем случае не собирался два часа дожидаться аварийки, а по счастью, Мазерати стоял в таком месте, что совершенно не мешал движению. В конце концов, он открыл дверь желтой машины и устроился на заднем сиденье. Таксист тронулся с места, даже не спросив, куда ехать. Как только Итан понял, что в такси нет счетчика, он спросил себя, в какую передрягу опять ввязался. Как и любой житель Нью-Йорка, он слышал о том, как в нелегальных такси грабят туристов, но сомневался, что это тот самый случай. Несмотря на телосложение, как у регбиста, этот таксист почему-то казался странно кротким. «Тяжелый день?» — спросил он, поглядев на Итана в зеркало заднего вида. «Уф, да хуже некуда», — признался Итан, растерявшись. И внимательнее вгляделся в шофера — как у Роберта Митчема в фильме «Ночь охотника». На каждой руке у него были татуировки. На пальцах синели буквы «love» и «fate». Видимо, судьба у него была непростая. Примечание. Любовь и судьба. Слово фейт — «судьба» заменяет здесь привычное слово «hate» — «ненависть» из песни «Эйо». Конец примечания. На лицензии таксиста, прикрепленной к спинке сиденья, можно было прочесть его имя. Кертис Невил, и то, откуда он родом, из Бруклина. — Вы в этом вообще не виноваты, — вдруг произнес он ободряющим тоном. — В чем? — В самоубийстве девочки. Итан вздрогнул. — Вы о чем? — Вы сами прекрасно знаете. Вы... — Вы... Вы видели меня по телевизору, да? — спросил терапевт, вспомнив убегающего оператора. — Уже успели показать. Кертис уклонился от прямого ответа. «Нельзя противостоять естественному ходу событий», — пробормотал он. «Нельзя ничего сделать со смертью и предотвратить ее». Итон вздохнул, даже не пытаясь возражать, и глянул на зеркало заднего вида. Свисавшие с него четкие серебра и перламутра тяжело покачивались в такт движению машины. «Делать вид, что борешься с судьбой, это просто иллюзия», — продолжал чернокожий. Итон покачал головой и опустил стекло, чтобы глотнуть немного с воздуха. Не первый раз ему приходилось выслушивать излияние просветленного. Главное, просто не дать втянуть себя в эту игру. «Мне кажется, что судьба этой девочки была умереть», — опять заговорил шофер. «Я думаю, вы все равно не могли бы ее спасти, даже если бы и уделили ей больше внимания». «То есть мы ни за что не отвечаем? Так что ли?» не удержался итон таким наивным показалось ему это рассуждение. На этот раз Кертис немного подумал, прежде чем уверенно ответить. «Я думаю, существует определенный порядок вещей, и этот порядок нельзя ни нарушить, ни отменить». «Вы действительно верите, что все предначертано заранее?» — не скрывая презрения, спросил Итан. «Абсолютно» время похоже на страницы в книге. Вы читаете пятьдесят первую, но 52 вторая и пятьдесят третья уже написаны. А как насчет случайностей? Кертис покачал головой. А я считаю, случайностей не бывает. Или вернее, случайность это... Это бог. Да-да, именно случай это бог, который действует инкогнито. А свобода воли? То, что вы называете свободой воли, всего лишь притворство, иллюзия, в которую мы хотим верить, притворяясь, что решаем что-то в том, что от нас совершенно не зависит. Вам это никогда не приходило в голову? Есть те, кому жизнь всегда улыбается, и те, на кого постоянно сыплются удары судьбы. Итан знал эту речь наизусть. Некоторые из его пациентов, в особенности те, кто был не способен признать своей вины в каком-нибудь трагическом происшествии, рассуждали примерно так: Но какая тайная вина угнетает Кертиса Невилла? итон внимательно огляделся. Салон был полон всяких странных безделушек: статуэтка Девы Марии, фигурка ангела-хранителя, засушенные цветы, прикрепленные к сиденьям, карты Марсельского Таро, там и сям затейливо прикрепленный скотчем и, казалось, связывающий между собой многочисленные детские рисунки, которые даже слегка закрывали окна. Примечание. Марсельское Таро – название карт Таро с особым историческим сложившимся типом рисунка. Впервые это название употребил Папюс в книге «Цыганское Таро». 1889 год. Но еще долго после того европейские оккультисты называли этот тип итальянским, потому что в нем используются итальянские знаки мастей. Во Франции такие карты производились с XVII века не только в Марселе, но и в других городах. Окончательно ввел в обиход название «Марсельское таро» Поль Марто, опубликовавший в 1949 году книгу с одноименным названием, в которой были описаны символические значения всех 78 карт. Конец примечания. Все это напоминало убранство мавзолея. В голове Итана все разом стало на свои места. «Это ваш сын?» — спросил он, указывая на снимок маленького мальчика в серебряной рамке, укрепленной на приборной доске. «Да, это Джонни. Сколько ему лет?» «Шесть». Итон не сразу задал следующий вопрос. «А если он ошибается?» «А если...» «Он погиб, не правда ли?» Слова сами сорвались с языка. «Да», — едва слышно признался шофер. «Два года назад, во время летних каникул, И как это произошло? Кертис ответил не сразу. В салоне воцарилась тишина, а он пристально смотрел на дорогу, словно не слышал вопроса. Потом неожиданно стал рассказывать о своей трагедии с трудом, словно через силу вытаскивая на свет обрывки горьких, глубоко похороненных в сердце воспоминаний. «Был прекрасный день», — начал он, полузакрыв глаза. «Я делал в саду барбекю. Джонни плескался рядом в надувном бассейне, а его мать сидела на веранде и напевала песенку. На лужайке Зефир, наша собака, ирландская борзая, забавлялась со старым фризби. Она жила у нас уже три года. Это был большой пес, очень сильный, но добрый и преданный. Мы его выдрессировали как надо. Несмотря на рост, он был совершенно безопасен, очень спокоен и даже лаял редко. Итон сидел молча, внимательно слушая рассказ Кертиса, и следил за малейшим изменением его голоса. И вдруг, без всякой причины, собака резко бросилась на Джонни. Стала кусать его за грудь и за шею, потом схватила зубами за голову. Куртис опять надолго замолчал, шмыгая носом и протирая невидящий глаз, а потом заговорил снова. Я бросился оттаскивать его от сына голыми руками, но сразу понял, что уже слишком поздно. Пес разорвал его на куски, как какой-то кусок говядины. Джонни умер, держа меня за руку в вертолете по пути в больницу. Тишина. Казалось, облака перепрыгивают с одного здания на другое, отражаясь в зеркальных стеклах. После смерти сына я пережил такое горе, что и словами не выразишь. Никак не мог справиться. И жена меня бросила. Так и не смогла простить того, что случилось с Джонни. Я не раздумал о том, чтобы умереть, пока не понял. Пока не поняли чего. То, что я был не виноват. Автомобиль продолжил ехать. Они миновали Мэдисон-Сквер, Гранд-Централ и направлялись к Митауну. «Никто не виноват», — продолжал Кертис. «Как ни ужасно это звучит, но я думаю, что час нашей смерти уже где-то отмечен, и мы не в силах ничего изменить». Итан слушал таксиста со смешанным чувством жалости и скепсиса. Безусловно, Кертис создал систему верований, которая позволила ему выстроить защиту. Вся эта галиматья насчет предначертанного хода событий давала ему силы жить дальше, отстранившись от чувства вины и горя, связанных со смертью сына. «Есть вещи, которые мы не можем предотвратить», — продолжал Кертис. «То, что должно произойти, произойдет, несмотря на все наши усилия не дать этому случиться». По вашей логике получается, что никто ни за что не несет ответственности, ни за агрессию, ни за изнасилование, ни за убийство. Кертис раздумывал над его словами, проезжая отель Плаза и направляясь к Центральному парку. «Можете вы объяснить мне одну вещь?» — наконец спросил он. «Все, что хотите». «Почему вы не сказали, куда ехать, когда сели ко мне?» «Я и сам не знал», — признался Итан. «Мне, наверное, было все равно, куда ехать». Они миновали музей Фрик collection машина въехала в Центральный парк, а потом стала медленно подниматься по Ист Драйв. Примечание. Коллекция Фрика. «Фрик collection одна из лучших частных коллекций старой западноевропейской живописи в мире, собранная американским промышленником Генри Фриком и выставленной на всеобщее обозрение в его особняке на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Конец примечания. «Я же мог вас ограбить», — заключил Кертис, ухмыльнувшись. «Тем более вы еще спорите». итон покачал головой. «Нет, у вас ясная голова», — шутливым тоном ответил он, — «и вы внушаете доверие». В этот момент оба почувствовали странное единение, словно были сообщниками. Итон посмотрел в окно. Была середина осени, и центральный парк переливался огненными красками. Вдоль парк-драйв Норт дети расставили в ряд тыквы разных размеров. Скоро Хэллоуин. За деревьями угадывались обрывистые берега озера. Итон вдруг скривился. Центральный парк, озеро. Это случайность или нет? Ответ на этот вопрос он получил несколько секунд спустя, когда такси остановилось на пересечении Ист-72-й улицы и парк Драйв-Норд, прямо напротив Боатхауса, ресторана, где Селин устраивала прием по случаю свадьбы. Перепуганный Итан наклонился к Кертису. «А на самом-то деле вы кто?» «Обыкновенный водитель такси, который пытается вам помочь». «Почему вы привезли меня именно сюда?» с угрозой в голосе спросил терапевт. «Как вы узнали, что Кертис вышел из такси первым и открыл пассажиру дверь?» Взбешенный тем, что оказался жертвой манипуляции, итон выскочил из машины и встал рядом с громадным чернокожим, который оказался на голову выше. Теперь он уже не выглядел таким симпатичным. Не меняя благодушного выражения лица, Кертис снова занял место водителя и завел мотор. «Почему вы привезли меня именно сюда?» — повторил итон постучав в окно машины. Пертис опустил стекло и, прежде чем уехать, ответил, словно это было нечто само собой разумеющееся. «Потому что это ваша судьба».